Глава 3 Все предусмотреть невозможно. События глазами госпожи Сухаревой. наталья устало потерла глаза и в очередной раз перевернулась на другой бок. Сна не в одном глазу, а она сильно устала, выложилась до основания и исчерпала почти весь источник. За это ей по первое число влетело от компаньона, пригрозившего применить розги или ремень. Правда, она Неграма тогда не испугалась, что заметил и Александр Иванович, мгновенно заявивший то, чего она действительно опасалась. «Твоему воздыхателю, пожалуй, пусть он сам тебя воспитывает», — сказал господин Воронов. «А Максимилиан не только ей, но и напарнику легко создаст проблем». Девушка печально вздохнула, обхватила себя за плечики и зябко поежилась. Она боится себе признаться, какие чувства испытывает к великому княжичу, понимая, что будущего у них нет. В любовницы не пойдет, пусть их светлость и не надеется. А ведь он именно этого добивается, уже предложил перебраться в столицу. Обещал протекцию при дворе, и если она пожелает, то войдет в свиту его сестры. И никакой дальнейшей перспективы, вздохнула Наталья. А если об этом узнает Александр Иванович, то не посмотрит, чем Максимилиан сын, и жестко с ним поговорит. Господин Воронов уже не раз ее предупреждал, чтобы не вздумала ничего скрывать и сразу же рассказывала все, словно он ее старший брат. И ведь действительно так себя ведет. Она врачевателю благодарна до глубины души и старается слушаться. Ну, наорал он на нее за вчерашнее, а потом похвалил. Главное, что они сумели помочь супруге графа, и у того теперь появился наследник. Баронесса непроизвольно улыбнулась, вспомнив, как держала новорожденного малыша на руках и смотрела на красное сморщенное личико. Даже не сразу сообразила, что ей требовалось перерезать пуповину. но ей простительно. Рода она принимала впервые, как, судя по всему, и господин Воронов. кати так и вовсе чуть в обморок не грохнулась и раз пять, если не больше совала себе под нос пробирку с нюхательной солью. А ведь в ее составе карбонат аммония, способный чуть ли не мертвого поднять от резкого запаха. Наталья хихикнула. Она и сама такую гадость в сумочке таскает на случай обморока. «Ты не спишь?» – раздался из-за двери голос Островской. «К тебе могу войти?» – минутку подхватилась Наталья и схватила брошенный на спинку стула халат. Через пару секунд она с любопытством открыла дверь в свои комнаты, рассматривая встревоженную Екатерину Матвеевну. «Что-то случилось?» – спросила баронесса. «Не знаю», – вздохнула Островская. «Воронова все нет, уснуть не могу, а на душе муторно. Как вспомню про Лизу, так сразу настроение падает. Но ведь с ней и ребеночком все хорошо», – осторожно заметила Натали. «Так-то да, но две остановки сердца ей вряд ли пошли на пользу. Александр Иванович ее подлечит, если возникнет необходимость», – твердо заявила баронесса. «Или вы сомневаетесь в способностях врачевателя?» «Ой, брось!» – отмахнулась коти подошла к окну. «Нет у меня сомнений в силе и умениях Саши. Кстати, нам давно пора перейти на «ты», согласна?» «Легко!» – улыбнулась Натали. «Получается, ты тоже не в состоянии уснуть. Скажи, а Александр Иванович-то дома? Что-то сегодня не слышала с вашей половины никаких звуков». «Ты-то о чем?» – немного смутилась Островская, догадываясь, на что намекает ее собеседница. Вы полог тишины не всегда ставите. И кто-то томно стонет и охает. Рассмеялась компаньонка-врачевателя. Саша обещала обещал завести специальным артефактом. Буркнула Екатерина и потупилась в смущении. «Прости, если спать не даем». «Я уже привыкла», хмыкнула баронесса. «Так ты не против, что мы с господином Вороновым?» Островская замялась. «Ну, это того». Она выжидательно посмотрела на свою собеседницу. «Предаетесь разврату?» и занимаетесь любовью, будучи не в официальных отношениях?» Сформулировала вопрос Натали и сразу же ответила. «Ничего в этом плохого не усматриваю. Ты независимо и сама способна отвечать за свои поступки и решать с кем и как проводить время». «Если бы это было так», – печально вздохнула островская и прикусила краешек верхней губы. «Отец?» – коротко уточнила названная сестра Воронова. «Папенька дал твердо понять» что мне подыскивает подходящую партию, а Александра Ивановича не рассматривает, — пожаловалась Островская. — Слушай, а да вы напьемся? — неожиданно предложила и пояснила. День выдался ужасно нервным. Как вспомню, через что пришлось графине пройти, так слезы на глазах наворачиваются, а голову кружат. — Согласна, — покивала Натали, задумчиво рассматривая Островскую. — Господин Воронов — где-то со счастливым новоиспеченным отцом. Граф Ланцов уговорил таки врачевателя с ним отметить такое радостное событие, как спасение любимой супруги и рождение сынишки. Удивительно другое. Александр Иванович наотрез отказывался. Но после того, как Петр Сергеевич ему что-то на ухо шепнул, то изменил свое решение. Увы, Сохарева не расслышала, о чем они говорили. А Островская занималась тем, что помогала счастливой Елизавете Викторовне. Девушки татухали с ребятеночком, при этом обе посматривали на мужчин. Если графиня с радостью, гордостью и любовью взирала на графа, то коти с какой-то грустью и печалью. Не поэтому ли она позвала баронессу напиться? Что-то ее гложет. Расскажет или нет? Или она уже проговорилась про планы своего батюшки? Натали задумчиво направилась следом за Екатериной Матвеевной, твердо себе пообещав, что напиваться не будет». Повествование от лица господина Воронова. «Сидим с графом Ланцовым в ресторане и неспешно ведем беседу. К нему время от времени подходит слуга и докладывают что с супругой и ребенком все в порядке. Каким образом они получают сведения из целительской лечебницы, куда после родов определили Елизавету Викторовну, я понятия не имею. А молодая мамаша заставила меня поволноваться. Четыре раза на грани смерти находилась». Правда, этого никто, кроме меня, не заметил. Хотя Натали пару раз ойкала и рот ладошкой закрывала. Моя помощница-компаньонка точно что-то заподозрила. Я взял бокал с коньяком и немного пригубил напиток, наблюдая, как Петр Сергеевич отдает распоряжение доставить в палату супруги букет чайных роз. Минуту назад ему намекнул, что следует супруге оказать знак внимания, на что Ланцов ответил. «Не переживайте». Лизонька получит замечательный подарок. Его уже в моих мастерских изготовили, но еще не доставили. Изумительное колье получилось. Вам виднее, — пожал я плечами. Но на вашем бы месте дал ей понять, что благодарен за наследника. Вы хоть цветы отправьте. Господи, совсем из головы вылетело. Хлопнул он себя ладонью по лбу и крикнул. Официант! Идти с графом отмечать рождение сына я никак не планировал. Но он сумел меня заинтересовать, предложив обсудить условия вознаграждения. Ланцову принадлежит несколько приисков. Есть мастерские по огранке и изготовлению драгоценностей. В том числе выходит на рынок артефактов. Кто бы на моем месте не соблазнился. А еще требуется нервы успокоить. Не ожидал от себя такого, но потратил их немало. Вроде бы все правильно делал, но сразу несколько факторов все поставили на тонкую грань жизни и смерти. Невольно прикрыл глаза и вспомнил, как действовал. «Вы мне обе нужны, и чтобы не вздумали в обморок падать», сказал Кати и Натали, когда в процедурной остались втроем, не считая спящую графиню. «Саша, но я в лекарском деле ничего не понимаю», попятилась к двери Островская. «Ты будешь подавать необходимые инструменты и зелья», ответил ей и посмотрел на Натали. «Тебе предстоит задача посложнее» контролировать движение плода и наблюдать за его источником. Ни на что больше не отвлекайся. Жизненную силу не трать. использовать только заклинания, умиротворения и спокойствия. Руны применять? Стараясь не выдать своего волнения, уточнила баронесса. Я их сейчас нанесу. Покажу, какими воспользоваться. От себя ничего не делай. Если только не скажу, как и что. Дал ей указания и налил парное молоко в неглубокую посудину. «Дамы, осторожно раздевайте госпожу Ланцову». «Александр Иванович, но ну вы же мужчина!» Вырвался в возглас. «У, кто бы мог подумать? Натали!» Ей возразила Островская, явно припомнив, как на такой вопрос когда-то ответил. «Господин Воронов в данный момент врачеватель. Сродни доктору, перед которым нечем стыдиться». И все же девушки прикрыли грудь Елизаветы Викторовны. На животе беременный нанес задуманные заранее руны и активировал их. Первым делом требуется отделить источники, которые продолжают враждовать, и одновременно извлечь осколок из бока раненой. «Кати, чуть приподними нашу пациентку и немного ее поверни». Дал указание и взял в одну руку скальпель, а в другую щипцы. Первая проблема, с которой столкнулся – рана у женщины уже затянулась, а кровь запеклась и превратилась в некую защиту, подпитываемую ударом ребенка. Он таким образом пытается мать защитить, не понимая, что делает ей только хуже. С первой попытки лезвие скальпеля не смогло сделать разрез. Раздался скрежет, как будто по камню провел. А от источников матери и ребенка сразу же устремились прилетения укрепляющую кожу. Если на тот момент еще размышлял, чтобы попытаться не вызвать своими действиями преждевременные роды, то сразу отчетливо понял – не получится. Мало того, такими действиями обреку Ланцову на смерть. И еще неизвестно, выживет ли малыш. Отложил медицинские инструменты и положил ладони на бок спящей женщины. Мысленно протянул связь от своего источника к руне отторжения и направил посыл на отделение темной и светлой силы по чреве Елизаветы Викторовны. Удивительно! Но мне попытался малыш оказать сопротивление. Его дар взбунтовался и ринулся в атаку, пытаясь вытолкнуть мое воздействие. «Осколок сдвинулся!» – выкрикнула Натали и сразу же добавила. «Ребенок заворочался и начинаются схватки. Отходят воды!» Как сдержался и не выругался. Скорее всего, из-за концентрации на темном плетении источник ребенка послал заклинание «Стихийное». Непродуманное, но его никоим образом нельзя просто так уничтожить. Слишком сплетены связи, и возникнет сильная боль от того, что они начнут рваться. Сомнительно, что графиня и ее нерожденный сын выдержат. Последнему точно нанесу родовую травму, которая непонятно во что выльется. Точно не пойдет на пользу. Насылаю успокоение и умиротворение, одновременно стараюсь нащупать в малыше проявление разума. Он уже должен мыслить и понимать, пусть и на грани инстинкта, что причиняет матери боль, а не защиту. Есть! Выдыхаю мысленно, ухватившись за магические аурные всполухи наследника Ланцова-младшего. Тебе пора своими глазами посмотреть на ту, которая дарит жизнь. Шепчу и активирую рону подчинения. Конечно, это запретная магия, но кто меня осудит? Хм, ну, если узнают а говорить об этом не собираюсь. Натали еще способна догадаться, что делаю, но она точно будет молчать, как и кати «Саша!» «Господин Воронов, схватки усиливаются!» предупреждает баронесса. «Мне с трудом удается удерживать графиню», обеспокоенно шепчет Островская. «Делаю все возможное», отвечаю и вновь беру скальпель. «На этот раз сделала разрез, но даже больше, чем необходимо». Лезвие противно заскрипело по стеклу, потекла кровь, осколок замер в миллиметре от почки. Щипцами ухватываю осколок и как только делаю движение на себя, чтобы его извлечь, вижу, как источник женщины опутывает в кокон малыша. Из Лизы стремительно уходят силы, ее сердце начинает биться все тише и в какой-то момент останавливается. Успеваю дать в него импульс, и оно, словно испуганная птаха в силках, начинает биться. «Аритмия! Пульс зашкаливает!» – выкрикивает Натали. Мне ничего другого не остается, как извлечь осколок из тела женщины. Стекло с острыми краями разрывает кожу, а из горла графини вырывается крик. Резко дергаю и отбрасываю в сторону инородный предмет, наделавший так много проблем из раны толчками выходит кровь. Плод внутри женщины бушует и поспешно активирую еще одно припасенное заклинание. На этот раз руна отторжения намного сильнее предыдущей и усилена посылом роста. Другой вариант в голову не пришел, как быстрее вызвать роды. Допускаю, что повитуха или опытный целитель специализирующийся на работе с беременными, все бы провернул лучше и не таким образом. Хати, клади ее на спину, даю указания, а сам успеваю направить на порез заклинание исцеления. А вот дальше вспоминать совсем нет желания. Роды прошли мучительно, виной тому неадекватное поведение темного источника малыша. Сила торвалась на выход, то цеплялась за утробу возможными средствами и даже пыталась опутывать внутренние органы матери. Надеюсь, целители графиню подлечат. Со своей стороны сделал все, что мог, и даже больше. Когда же паренек появился на свет, то я боролся с кровотечением у женщины. Мало того, та от болевого шока не только потеряла в очередной раз сознание, но и у нее чуть не разорвалось сердце. Благо Островская и Сухареву так и не поняли, что произошло. В том числе не обратили внимания на пустые склянки, в которых находилось зелье бодрости. Сам не помню, когда их выпил. Внутренние повреждения залечил, все восстановил, и теперь Елизавете Викторовне точно ничего не угрожает. Вот черт! Хлопнул себя по лбу и с опаской посмотрел на сидящего напротив графа. И как ему преподнести такую новость? Честно, я не специально, и он меня должен понять и простить. Ну, не задумывался, когда молодую маму восстанавливал. Точнее, те разрывы внутри ее организма. Хотел как лучше и, недолго думая, направил на нее заклинания, как предусмотрел создатель всего живого. — Александр Иванович, что-то случилось? — напряженно спросил Петр Сергеевич, заметив мое состояние. Г — Гэм... Как бы деликатнее сказать. Потер я висок и сделал приличный глоток коньяка. Понимаете, после всего случившегося, супружеские обязанности... Не продолжайте, перебил меня граф. Все понимаю и к Лизоньке не притронусь до полного ее восстановления. Это вам как ее доктору говорю. Так-то все правильно, покивал я. За некоторыми маленькими нюансами. Показал нам микроскопическое расстояние между большим и указательным пальцем. Простите, «Простите», — нахмурился граф. «Ваша супруга в полном порядке, и это подтвердят целители. Не беспокойтесь о ее здоровье. Честно говоря, мой кабинет врачевателя не предусмотрен за уходом для новорожденных, поэтому я отправил вашу супругу в надлежащую больницу» дал пояснение, мысленно подбирая слова, как бы тактично сказать, из-за чего сыр-бор и какой промах допустил. «Что-то с сыном?» — напрягся мой собеседник. Насколько могу судить, и он в полном порядке. Отрицательно качнул головой и не стал тянуть продолжил. «Гм, понимаете, только сейчас понял, что когда залечивал родовые травмы, то немного перестарался». Вздохнул и махнул рукой. «Нет, «Чего уж там, сплоховал! Но вы меня поймите не со зла или какого-то умысла!» «У нас с Лизонькой не будет больше детей», – мрачно уточнил граф, а потом сразу же продолжил. «Хотя, не знаю, печалиться ли этому или радоваться. Еще раз пережить все то, что испытал!» Он покачал головой и не закончил фразы. Зато я поспешно сказал. «Нет, дело в другом». Как бы мягче сказать, но вышло так, что вернул вашей супруге все то, что присуще девушкам. Граф задумался, помолчал, а потом развел руками. «Не понял. Александр Иванович, о чем вы толкуете?» Она стала девственницей. Выдохнул я, стараясь мысленно понять, как такое возможно и что подумают целители, когда обнаружат противоречия. «Нет, они поймут, что ребенка Елизавета Викторовна только родила». Но мне неудобные вопросы точно зададут. В том числе еще и граф способен выразить недовольство. — Это же невозможно! — ошарашенно покачал головой мой собеседник. — Господин Воронов, простите, вы что-то путаете? Он посмотрел на открытую бутыль коньяка и на мой бокал. — Может, еще закуски? — Простите, так получилось, и у вас с супругой вновь будет первая брачная ночь. Твердо глядя ему в глаза, сказал я. Граф молча выпил, утер губы, провел ладонью по подбородку, а потом чуть слышно произнес. «Не шутите так. Если откуда-то узнали, что Лизонька пережила, то это не дает вам права». «Господин Ланцов», – перебил я своего собеседника, «ни вас, ни вашу жену никогда не видел, ни с кем не говорил, и тем более понятия не имею, на что вы намекаете». «Это правда?» «Да», – коротко кивнул и добавил. «Уж простите, что так вышло». «Нет, вы точно уверены?» Подался ко мне Петр Сергеевич, у которого в глазах полыхнула надежда. «Абсолютно», — подтвердил я. «Вы мой ангел-хранитель», — неожиданно произнес граф. «Сегодня день чудес. Я свою супругу не просто люблю, а обожаю. Ко мне она относится так же, несмотря на то, что наш брак был заключен по старой договоренности между родителями. И, да, повел себя не лучшим образом». Он поморщился. Впрочем, даже не так, как последняя сволочь, и все время себя в этом винил. Жениться не желал, всячески избегал брака, а когда увидел невесту, влюбился и на собственной свадьбе напился первый и последний раз в жизни. «Никогда не говорите, что перебрали последний раз», — усмехнулся я. «Случаются обстоятельства выше нас». «Это точно!» Он разлил по бокалам коньяк и вновь одним махом выпил. Так о чем это я? А, про свой мерзкий поступок. Может, не надо? Попытался остановить желающего излить душу. Вы же доктор, врачеватели сотворили чудо. Вам необходимо знать и отпустить мой грех. Когда он успел набраться? Ведь пьян, хотя и держится хорошо. В общем, после церемонии Лизонька была весела, шутила напропалую. И, как мне показалось, строила глазки одному хлыщу. А тот ее подловил в коридоре и попытался поцеловать. Так она мне сказала. Вырвалась, дала пощечину мерзавцу. Но я вину на нее возложил. Решил, что цену себе набивает и... Он отвел взгляд и чуть слышно продолжил. Брачную ночь не хочу вспоминать. Вел себя мерзко и над молодой женой издевался, как последняя сволочь. Почти год прощения вымаливал. Уф, слава тебе, Господи, что подробности не стал приводить. И как к нему относиться, если милую барышню так обидел? Но ведь она его простила. Так что не мне судить. Их отношения, только их и никого к ним приплетать нельзя. «Александр Иванович, вы мне подарили второй шанс, и я им воспользуюсь в полной мере!» Радостно подытожил мой к этому времени собутыльник. «Петр Сергеевич, вы только вновь не увлекитесь!» «Да, заранее предупреждаю, не вздумайте меня приревновать», — погрозил ему пальцем. «Как можно-с? Вы же врачеватель! Ик!» — ответил мне граф. Голову начинает кружить от выпитого. Вот что значит без оглядки вычерпывать из источника силу и мало отдыхать. Даже заклинание бодрости не помогло, а на протрезвение у меня запаса магии не хватило. Или выпито оказалось больше. Взял себя в руки и попросил официантку принести двойной крепкий кофе. И от выпивки наотрез отказался. Когда же в очередной раз пришел посыльный свистями от супруги господина Ланцова, то сумел графа убедить, чтобы он отправлялся отдыхать. Петр Сергеевич пообещал меня достойно отблагодарить. Пытался всучить вексель на круглую сумму, но я попросил его предоставить мне неограненные камни. «Сам точно не куплю» а когда те окажутся в моем распоряжении, то посмотрю, на что мой дар способен. Есть еще одна причина, по которой попросил так со мной рассчитаться. Чете ланцовых вскоре придется несладко Мало того, что их источники, как лед и пламень, так еще и сынишка проблем предоставит. Поэтому-то и требуется каждому артефакт равновесия, в том числе и дабы не повторилась такая ситуация с родами – если вновь им удача улыбнется и боги благословят. «Кстати, последние не являются моими мыслями», — повторяю слова графа. «Детей он желает много, но тут еще следует узнать мнение Елизаветы Викторовны. А то ведь она меня проклянет!» «Господин Воронов!» — окликнул меня чей-то голос, когда пьяного графа загрузили с возницей в его карету. «Александр Иванович, на минутку!» «Господин Бурин, что вы хотели?» посмотрел на спешащего ко мне сыщика. «Очень хорошо, что вас встретил», чему-то радуясь, сказал семён Игоревич. «Не желаете в ресторацию пройти?» «Пить не буду», предупредил я. «По пять капель, за успешное завершение сложного и запутанного дела», провозгласил Бурин. Как оказалось, он сумел расследовать дело отравителя и душегуба. Господин Зарин уже освобожден из тюрьмы и отправлен к целителям. На его банковский счет выписана компенсация. Утренние газеты выйдут с официальными извинениями и разоблачением истинного виновника. Честно говоря, меня это не слишком интересовало. Но помнил об обещании сыщика о предоставлении мне сведений, в которых кровно заинтересован. Как ни крути, а личную месть никто не отменял. А в деле ресторатора ничего неожиданного не оказалось. Немного надавили на того, на чьи деяние все указывало, так тот попытался с боем прорваться. Даже отстреливался. Но его взяли живьем, и все признания уже получили. Про методы дознания я не захотел слушать, так и заявил. «Помилуйте, избавьте от деталей», – видел, в каком состоянии находился Антон Борисович. Перебил сыщика, который с хищной улыбкой начал рассказывать, как с душегубом общались дознаватели. «Воля ваша!» – расстроенно покачал головой Бурин. «Спасибо, хочу вам сказать, от сыщицкого управления и от себя лично. Теперь нам с Анной Антоновной ничего не препятствует обвенчаться. Заранее вас приглашаю на торжество и не вздумайте отказать. Вот не люблю я, когда кто-то строит планы в одиночку, если они касаются двоих. Надеюсь, все-то у них с незнакомой мне Анной сложится хорошо. Обещать ничего не стал» сославшись на неизвестность будущего. В этом убедился, когда домой под утро пришел. Вот точно не мог ожидать того, какая картина открылась перед глазами».